Глава тридцать седьмая. Чуть дрогнувшие кусты выпустили из себя четверых человек в форме бойцов Красной Армии. Шедший последним п р и х р а м ы в а л на правую ногу, озираясь по сторонам, они пересекли поляну и скрылись в кустах на противоположной стороне. Пару минут было тихо, ничто не нарушало лесного спокойствия. Потом недалеко от опушки леса из травы поднялась голова. Человек огляделся по сторонам и, пригибаясь к земле, быстро двинулся в сторону дороги. Стук в окно поднял на ноги старшего полицая. ч е р т ы х н у в ш и с ь и пожелав с т у ч а в ш е м у всевозможных неприятностей, он подошел к окошку. Кого там черти принесли? Утро же еще. Палсавич, Никодимов это, Игорь. Ну и какого хрена тебе надо, б н о Палсавич, я в некрасовку ходил. И что? Совсем от нас р я д ы ш к о м в лесу красные ходят. Сон с полицейского как рукой сняло. Он распахнул окно и в ы с у н у л с я наружу. Где они и как много? р я д ы ш к о м совсем полверсты не более. Четверо их в балочку спустились. Да там, наверное, и о с т а н у т с я С чего бы это вдруг? Так раненые у них есть. Идет еле-еле. Видать, давно уже в пути. Далеко такой не уйдет. А дальше места людные. Им сторожкой идти надо. С раненым так не выйдет. Стал быть, нет у них другого выхода, как в балочке день пересидеть. Это ты правильно мыслишь. Давай быстро дуй по избам, буди моих хлопцев и всем им сюда. Вчера еще от немцев человек был, как раз насчет таких вот ходаков предупреждал. Так вы и не забудьте меня, Палсавич. Как властям докладывать-то будете? За это ж не б о й с и награда какая положена. Не волнуйся, за м н о й не заржавеет. Сам знаешь, слово мое крепкое. И тоже никуда после не убегай. Проведешь нас прям о к месту. Так что ж там идти-то? Два шага и на месте? Вот в месте со мной и пошагаешь. Лейтенант Лузгин убрал в планшет карту. От места боя удалось оторваться километров на двадцать. Если бы не ранение, то смогли бы уйти и дальше. Хреновое дело ощущать себя тормозом. Вполне можно было бы еще с десяток километров пройти, если бы не нога. Он осмотрел лежащих бойцов. Ребята крепкие, надежные, но отдых нужен и им тоже. Ладно, денек здесь можно пересидеть, а как стемнеет, пойдем дальше. Впереди много дорог, населенка гуще, есть шанс нечаянно наткнуться на шальных немцев или кого-нибудь невмеру любопытного. Ничего, еще часок обожду, п о д н и м у с м е н щ и к а а сам высплюсь. Где-то в кустах з а т р е щ а л и ветки. Зверь какой-то идет, не похоже. з в е р ь обычно х о д и т тихо, напугать его тут вроде бы некому. Лейтенант нахмурился и наклонился к лежащим бойцам, тронул за плечо ближайшего. Логинов, я товарищ лейтенант. Тише, трещит что-то в кустах. Давай, ребят, буди. Неравен час вылезет еще кто сюда, а может наши? Не все ж там остались. Неплохо бы, но вряд ли это наши. п р о с н у в ш и е с я бойцы быстро разобрали винтовки и заняли позиции. Треск в кустах повторился. Кто-то явно шел после дамотряда. Лейтенант в з в е л затвор автомата и спрятался за поваленным деревом. Эй там, на поляне! Не прикидывайтесь, мы знаем, что вы тут. Никто из бойцов не отвечал. Хорош в прятки-то играть? Бросайте ваши ружья, да выходите! А ты кто такой? – ответил лейтенант. Власть я, местная. Хватит тебе! И кто ж тебя поставил тут командовать? Кому надо, тот и поставил. А у тебя, говорун, все равно выхода другого нет. Сам не выйдешь. За ноги вытащим. Дождешься еще. Вот приедут сюда немцы, т а к они с тобой и вовсе говорить не станут. Ага, вот значит, кто тебя командовать поставил. И много вас тут таких крикунов. С тебя хватит. Ну раз так, лейтенант отложил в сторону автомат и вытащил из под сумка гранату. т о держи. Гулкий взрыв тряхнул предрассветную тишину. Захлопали винтовки, короткими очередями огрызнулся автомат. Еще один взрыв. Коменданту гарнизона майору Лотте рапорт. Докладываю, что сегодня утром в квадрате одиннадцать двадцать восемь подразделением вспомогательной полиции была обнаружена группа солдат Красной Армии, продвигавшаяся в сторону железной дороги. На предложение сложить оружие красные ответили б е с п о р я д о ч н о й стрельбой и стали бросать гранаты. Завязавшиеся перестрелки они были уничтожены. С нашей стороны погибло пять сотрудников в Спомогательной полиции и шестеро получили ранения. На месте боя обнаружен в е щ ь мешок, в котором находился запертый металлический ящик. Вместе с ящиком был пакет с сопроводительным письмом, подписанным одним из руководителей НКВД. Указанные вещи с нарочным направлены в ваш адрес. начальник вспомогательной полиции лейтенант Лойзер. Первый день пути был относительно несложным. Сплошившись от мощного пинка, полученного ими в монастыре, немцы стянули в его район большие силы. А поскольку нельзя быть сильным сразу везде, то кое-какие дырочки мы отыскали достаточно легко. Направление движения я выбрал, исходя из того, чтобы по максимуму быстро выйти из района, где только что шли боевые действия. да и кроме того у меня была надежда встретить кого-нибудь из уцелевших бойцов батальона какую бы хитрую засаду немцы им не устроили убить однозначно всех навряд ли бы получилось хоть кто-то из них наверняка сумел оторваться и уйти наиболее удобным для этого направлением движения было как раз то по которому мы сейчас и двигались так что шанс встретить своих у нас был по пути я продолжал размышлять над своей задачей Логику о с а д ч е в о я более-менее представлял. Да и д е м и н подсказал парочку неплохих идей. Насколько я понимал, майор был не из тех людей, что станут класть все яйца в одну корзину. Наверняка он продумал еще и тот вариант, когда батальон мог встретиться с превосходящими силами противника. д е м и н обмолвился в разговоре, что непосредственно перед выходом майор организовал небольшую группу хорошо подготовленных бойцов, который собирался поручить какое-то важное задание. А поскольку важных вопросов у него было всего два — выйти к своим и вынести туда вещи п р о в а л е н ы ш а то нетрудно было догадаться, какой из двух вопросов будет поручен данной группе. Дело оставалось за малым: найти в бескрайних лесах маленькую кучку людей. Охренеть, как просто! Посидев над картой, я однако слегка успокоился. Возьмем за аксиомы то, что командир группы не глупее меня. А раз так, то и маршрут собственного передвижения он будет выбирать, исходя из тех же мыслей, что и я сам. Прикинув на карте возможные варианты отхода, я понял, что до определенного момента таковых путей было всего два. Вот когда группа пересечет у з к о к о л е й к у тогда да, искать ее будет весьма проблематично. До этого оставался шанс догнать ребят осадчивых хотя бы на одном маршруте. Оставалось теперь только выбрать, на каком именно. Точку в моих рассуждениях поставил взрыв. Где-то далеко в лесу бухнула граната. В разнобой затарахтели винтовки. Снова взрыв. Стрельба начала стихать. н у вот что там может происходить? Стреляли преимущественно из винтовок, автоматных очередей было мало. Чтобы это мог быть? Уж понятно, что не сами немцы друг с другом воюют. Значит, хотим мы этого или нет, а проверить данное место нужно. Есть вероятность того, что немцы получили все-таки по зубам, и тогда мы сможем найти хоть кого-то из уцелевших бойцов батальона. Подняв группу, я задачил ребят, и мы быстро потопали в нужном направлении. д е м е н в м о и распоряжении не вмешивался, да и вообще был непривычно молчалив. Судя по всему, он до сих пор находился под впечатлением от п о с т у п к а капитана. Как мы не спешили на подойти к месту предполагаемого боя за светло, нам не удалось. Пришлось останавливаться на ночлег в лесу. Костра м о н и разжигали, перекусили нас у х о г а л е т а м и и консервами. Благо и того и другого пока было в достатке. Чуть только расцвело, я снова погнал ребят в нужном направлении. Тут уже было все значительно сложней. Появились дороги, которые приходилось пересекать с опаской. Пару раз мы видели проезжающие телеги, один раз мимо прогудел грузовик. Где искать место боя? Никаких звуков в том направлении более не раздавалось, каких-либо следов, указывающих на недавнее прохождение здесь людей, мы тоже не нашли. Оставался единственный вариант — отловить в лесу какого-нибудь местного товарища и вдумчиво его порасспрашивать. Дело было только в том, что как только я допер до этой гениальной идеи, так практически тут же прекратилось всякое движение по дорогам. Сговорились они что ли? Прождав у дороги три часа, я уже был готов плюнуть на эту затею. Разглядывая карту, останавливаю свой выбор на маленькой деревушке. Стоит она аккурат между двумя другими уже более основательными деревеньками. И с какой бы из них ни ехали по своим делам люди, миновать это место никак не получалось. Ну а как, проезжая через деревню, не поделиться с ее обитателями новостями? Так что был шанс на то, что где бы ни произошел бой, а в этой деревеньке про него знать будут. Снимаемся с места и дружно топаем в направлении деревушки. Следов по-прежнему никаких не находим, окрестную тишину тоже ничего более не нарушает. Не нравится это мне. Сам понять не могу, что меня гнетет, но ощущение того, что кто-то висит и на моих плечах, неясно почему усиливается. Пару раз я отпускал бойцов вперед и сделав крюк обрезал наш собственный след. Ничего. Никто не шел за нами по пятам и каких-либо признаков об этом свидетельствующих тоже не удалось отыскать. Но что тогда делать с этим непонятным ощущением? Я просто всей кожей чувствовал напряжение. Уж чего чего, доверять собственной интуиции привычка имелась. и с б р а с ы в а т ь это со счетов было бы неправильно. Через час мы вышли к деревушке. Да, жизнь тут ключом не кипела. Только одинокая коза мирно щипавшая пожухлую траву еще указывала на наличие здесь жителей. Кто-то же вывел ее на выпас, привязал. Вместе с лейтенантом разглядываем деревню в бинокле. Нет, люди-то тут есть, это совершенно очевидно. Только вот от чего они по домам сидят? Работы что ли никакой нет? Не верю. Это чай не город. Тут б а л о б о л ь с т в о м на хлеб не заработать. Демент о л к а е т меня локтем. Что там? Ага, засек такие обитатели сдешнего. Не молодой. Даже я отсюда видно дядька вылез в о двор и взгромоздил чурбак на колоду. Дрова рубить собрался. Да, вон и топор у него в руке, товарищ лейтенант. Да? Принимайте командование, а я к дядке к этому прогуляюсь. Стоит ли? Стоит. А вы у ж т у т сидите, только тихо. Ежели что будет, так не лезьте в драку, пока я сам об этом не попрошу. Это как? Увидите. Подниму руку вверх, да круг ею опишу пару раз. Ежели меня там сцапают, ждите, когда вывозить будут. Тогда их на дороге и возмете. ь Только уж вам не лишних дыр не понаделайте, душевно прошу. Может быть, в помощь себе возьмете кого-нибудь, спокойнее так-то. Мне в случае драки проще будет, если буду знать, что вокруг одни враги. Своего н е нароком не пришибу. Оставляю ему свою снайперку. С нею ползать не так удобно. Маузер в подплечную к о б у р у браунинг на поясе. Запасные о б о й м ы граната, вроде бы все. вещь мешок не беру, мешать будет.